Глава четвертая. Король в своем королевстве. Вы король? Невозможно заниматься королевским бизнесом, не став королем в своем собственном королевстве. Вы считаете органы чувств своими работниками? Вы можете ими управлять? Или иногда какой-нибудь из них становится королем? Не обманывает ли вас иногда какой-нибудь из органов чувств? Если вы обманулись из-за кого-то, значит пострадали, испортили своё состояние и настроение. Обман всегда причиняет страдания. Притча камни Один человек купил на базаре овощи. Приехав домой, он обнаружил, что торговцы вместо товара положили в его повозку груду камней. Но он не поехал обратно и не стал сокрушаться, а продолжал жить, как прежде. И вот спустя сорок долгих лет в его дом постучались. Человек отворил дверь, на пороге стояли дряхлые старики – «Здравствуй», — сказал один, — «это мы обманули тебя тогда, и мы пришли попросить прощения». Человек ответил, — «я помню тот случай, но вы ничего мне не должны. Камни я выбросил в тот же день в яму, а вы сорок лет носили их в вашем сердце». «Нет обмана, нет страдания». Королевство, где правят подданные, это королевство хаоса. Иначе, если мной, душой королем, правят ум и интеллект, у меня нет власти в собственном королевстве. Не бывает ли такого, что время от времени королевство самого себя сменяется чужим королевством? Чужая власть – это власть слабостей и недостатков. Признак чужой власти – вы будете порабощены другими. Признак королевства самого себя вы всегда будете ощущать себя возвышенным обладателем права. Чужая власть делает нас порабощенными, зависимыми от других. Если королевство покоряет другой правитель, он в первую очередь свергает старого и делает его своим рабом. Итак, эта единая власть – Или это власть двоих? Действуют ли все согласно закону и порядку, установленному вами, правителем самого себя? Или иногда действует чужой порядок? А как с богатством в вашем королевстве? У вас есть все богатства? Закрома полны? Наполненность – это значит удовлетворенность, нехватки чего-либо нет и в помине. Духовная мудрость учит, что удовлетворённый человек богаче короля. Неудовлетворённый король – это нищий. Где есть удовлетворённость, там непременно есть и счастье. Неудовлетворённость ведёт к потере счастья. Остав удовлетворенным, вы будете всегда ощущать в мыслях, в словах, во взаимоотношениях и контактах, в действиях, что сам Всевышний осыпает вас дождем золотых цветов удовлетворенности. Король это значит даритель. Если есть желание ограниченных достижений, такая душа становится не королем, а нищим, который выпрашивает подаяние. Иногда из королей мы становимся первоклассными адвокатами и приводим такие статьи законов, что наш Всевышний Отец улыбается, глядя на нас. Что лучше, адвокат или король? Мы умеем очень искусно защищать себя, но, но всё-таки лучше быть королём, не так ли? Богатство в королевстве самого себя – это знание – добродетели и силы. Тот, кто наполнен всеми этими богатствами, всегда будет удовлетворен. Притча богатства Жил-был купец, который нажил большое богатство. Но время шло, и понял он, что пора душу свою к встрече с Богом готовить. Стал он людей спрашивать, что сделать, чтобы Бог над его душой смилостивился. Одни говорят ему, раздай имение бедным и угодишь Богу. Другие говорят, пожертвуй имение на строительство храма и угодишь Богу. А старец посоветовал, ты обратись к Богу, покайся и угодишь Богу. Покаялся купец, в слезах исповедал все прегрешения и беззакония свои, и светло стало у него на душе. Но время шло, а ему все не давал покоя вопрос, угоден ли он теперь Богу. Стал он людей расспрашивать, одни говорят, раз ты покаялся, Душу свою очистил, то теперь раздай менее свое бедным и угодишь Богу. Другие говорят, раз ты покаялся, душу очистил, то теперь пожертвуй имение на строительство храма и угодишь Богу. Пошёл купец к старцу за советом, а тот и говорит, раз ты покаялся, очистил свою душу, то теперь и содержи её в чистоте. Душа начинает трудиться только после покаяния. А в остальном поступай так, как чистая душа подскажет. Так и жил тот купец в трудах до самой смерти. Говорят, что он и бедным помогал, и на храмы жертвовал. Только об этом мало кто знал. Купец все свои добрые дела в строгой тайне хранил. Поэтому ничего о них доподлинно Неизвестно. Быть королем самого себя – это возвышенная жизнь. Почувствовав вкус этой жизни, вы не сможете уйти в заурядную жизнь. Ведь если миллионеру вы скажете «станьте бедняком», то разве он станет? И даже если обстоятельства заставят его стать таким, разве это будет ему по душе? Стать королем самого себя, обрести свободу и независимость. Тогда душу никто не сможет себе подчинить. Это козу привязывают к чему-то, а львицу никто привязать не может. Как же львица может оказаться в чьих-то руках? Она свободна, живя в джунглях. Вы удовлетворены своим независимым королевством самим собой. Удаётся ли хорошо управлять своим королевством? Главные министры – все в вашей власти. Не обманывают ли вас иногда ваши же министры и главный министр? Правильно ли действует в вашем королевстве самого себя сила контроля и сила управления? Не бывает ли такого, что вы приказали явиться чистым мыслям, а идут пустые? Приказали прийти терпимости – это добродетель. А пришел недостаток, гнев. Все ли силы в вашей власти? Когда приказывает король, подданные тут же говорят «Да, мой господин!» и кланяются. Каждый день созывайте свой королевский двор. Если какой-нибудь из придворных стал хотя бы немножко беспечным, то как следует поступить? Это как воспитывают привычки у маленьких детей. Ребенок расшалился, и его наказывают. Сажают на стульчик, и говорят, Сиди смирно, и не болтай ногами. Тому не сидится, и вам приходится снова и снова усаживать его. Сколько бы он ни болтал ногами, вы все равно будете говорить ему: Нет, посиди вот так и объясните ему с любовью. И точно так же усаживайте свои органы чувств на сиденье интровертности, хорошо привязав их, своей решительной мыслью. Их надо привязывать не какой-то другой верёвкой, но верёвкой решительной мысли. Вот так наказывайте сами себя. Что будет, если другие скажут о ваших слабостях? У вас не всё в порядке и с таким-то из придворных. Накажите его, то что вы сделаете? Придёт чувство, почему этот так говорит мне. А если вы накажете самого себя, то изменится навсегда просто это нужно осознать это позволит вам стать бизнесменом номер один легкий способ стать бизнесменом номер один легкий способ стать бизнесменом номер один быть постоянно занятым стать бизнесменом это значит что есть доход для себя самого и для других. А для этого не давайте себе ни секунды секунду быть свободным. Бизнесмен – это значит, что ни одна мысль не может тратиться впустую. В каждой мысли должен быть доход. Те бизнесмены, трудясь, увеличивают рубль во много крат. И здесь тоже надо каждую секунду, создавая каждую мысль, получать доход. Доход обеспечивают чистые, светлые, праведные мысли. Вот это и есть королевский бизнес. Да и какое занятие есть еще у интеллекта? Иначе интеллект обратится либо к старым привычкам, либо к кармическим счетам, либо его будут притягивать пустые мысли в уме. Сейчас остается только один путь – А все остальные пути, из-за которых интеллект блуждал, нужно перекрыть, как бы опечатать печатью. То, что опечатано, никогда не вскрывают, пока не закончится срок давности. Вот так и нужно проверять себя. Из-за порабощенности собственными слабостями мы становимся банкротами. И тогда мы говорим «Что поделать? Как же это будет?» Когда же это будет? У большинства жизнь это не жизнь, она стала вопросительным знаком. Все это признаки банкротства. Подчинившись какому-нибудь из органов чувств, мы теряем свою силу, власть. Понимаете? Если вы король в своем королевстве, на счете сбережений духовных сокровищ у вас не может быть пусто. Сокровищницы должны быть полны. Так что проверьте свои запасы. Если чего-то не хватает – покоя, удовлетворенности. В момент необходимости даже одно может подвести. Это как делают физические запасы. Если все продукты есть, но они достают маленькой спички, то что же с этими продуктами делать? И еще. Мы видим и слышим то, о чем думаем. Думаем о хорошем – видим и слышим хорошее. Думаем о хороших качествах – слышим и видим в других хорошие качества. Вы спросите у себя, что я вижу и слышу. Возможно, тогда придет осознание того, как важно проявлять хорошее, которое безусловно есть в каждом из нас. Смотреть на других – величайшая ошибка. Вы будете полностью отброшены от осознания себя, от того, что вам следует делать, и будете нести потери на каждом шагу. Притча «Кузнечик» Один человек шел со своим другом, приехавшим из деревни. Шли они по людной городской улице. И внезапно провинциал воскликнул «А я слышу кузнечика». «Да ты с ума сошел», — ответил столичный житель, окинув взором переполненный людьми в час пик центральной улицы города. Повсюду сновали автомобили, работали строители, над головой летали самолеты. «Но я все же слышу, кузнечика», — настаивал друг. Он подошел к цветочной клумбе, разбитый возле многоэтажного здания какого-то учреждения, нагнулся, раздвинул листья растения, и там действительно сидел и стрекотал маленький кузнечик. «У тебя должно быть феноменальный слух, удивился горожанин. «Да нет, самый обыкновенный! В это невозможно поверить!» «Но тогда смотри!» – сказал ему друг и высыпал на тротуар пригоршню монеты тут же прохожие завертели головами и полезли в свои карманы, проверить, не у них ли просыпались деньги. «Видишь», — сказал сельский мудрец, «все зависит от того, на что ты настроен». Королю всегда принадлежит все лучшее в этом мире. Он не пользуется чем-то второсортным. Это самоуважение, это любовь к себе. «Не любя себя, невозможно полюбить ни других, ни Бога». Притча персики Одна женщина привезла с юга корзину персиков. Каждый день она съедала по одному персику, выбирая те, которые уже начинали портиться. А когда корзина опустела, она вдруг поняла, что так и не попробовала ни одного целого вкусного персика. Если приходится сожалеть о поступках или словах, это значит, что нет власти над собой. Король только тот, кто имеет власть. Чтобы стать королем в своем королевстве, очень важно освободиться от желаний. Свобода от желаний Если все время петь песню «Мне нужно», «Нужно больше, «Нужно новое», желания не будут исполняться. Как много времени и денег вы тратите, пытаясь удовлетворить свои желания? Вам действительно нужно все, что вы хотите. Если то, что вы хотите, ничего не добавляет к достижению цели вашей жизни, ну, отложите эти желания. Будьте удовлетворены тем, что у вас есть, и признайте, что у вас всего достаточно. В желаниях всегда присутствует какая-то нечестность. Там, где есть желание, во взаимоотношениях не может быть истины. Притча «Следовать Богу» Жил-был человек, который зарабатывал себе на жизнь в поте лица своего. Как-то он отправил сына на базар, чтобы тот купил ему осла. Сын купил осла у арабо-торговца. И вот чудо! На шее у осла висела на бечевке огромная жемчужина. Сын поспешил с доброй вестью к отцу. Отец, отныне тебе больше не нужно трудиться. — Почему? — спросил отец. — Я купил тебе осла, а на шее животного оказалась драгоценная жемчужина. — А знал ли об этом продавец? — Нет. — Тогда ступай обратно и отдай ему жемчужину. Сын стал спорить, а потом он ныло побрел на базар. Когда он вернул арабу драгоценность, тот, воздев руки к небу, воскликнул «Благословен Господь, Бог, в Которого ты веруешь!» Сын вернулся домой со словами «Нет больше у тебя, отец великого сокровища!» И потом рассказал то, что случилось на базаре. Отец же с тихой улыбкой ответил «Услышать слова... «Благословен Господь Бог, в Которого ты веруешь, для меня дороже всех сокровищ мира». Чем больше мы делаем для других, не имея желания брать что-то для себя, тем успешнее королевский бизнес. Отдавать – значит обретать. Сколько подарите другим счастья, покоя и любви, столько и обретете сами. Сколько дадите, настолько это и будет расти естественным образом. Ограниченные желание все равно, что маленькая лампадка в сравнении с солнцем. Надо стать солнцем, тогда не нужны будут маленькие лампадки. А основа для этого – дарите как можно больше именно то, что вам нужно. Дарите другим признание, а не берите. Дарите уважение, а не берите. Дарите любовь, а не берите. Хотите, чтобы стало известным ваше имя? Делайте все так, как учит Всевышний, и ваше имя прославится естественным образом. Отдавать – это и есть основа для обретения. Если у души много ограниченных желаний, она не сможет противостоять собственным слабостям. Ничего нельзя обрести, если просить, сказать другим «Уважайте меня». Пусть они уважают меня, им придется уважать меня. Значит, увеличить свой счет потерь, добиваться чего-либо просьбами, требованиями. Сам этот путь неверный. Те, кто выпрашивают, отчаиваются. Вместо того, чтобы иметь ограниченное желание, примените такой метод. Станьте хорошим, и вы исполнитесь всех достижений. Всегда надо быть вне желания взять у других что-то ограниченное. Пусть эта душа даст мне что-нибудь, тогда и я дам. Или пусть этот хоть что-нибудь сделает, тогда и я сделаю. Нет, таких ограниченных желаний быть не должно. Праведные, сильные души никогда не имеют желания получить в ответ на свое благодеяние похвалу, потому что понимают, что принять эту огромную похвалу – лишить себя неприходящих достижений. Поэтому, если вы король в своем королевстве, вы всегда будете дарить другим силы, покой, счастье, при этом не имея ни малейшего желания что-то получить взамен. Если вы не удовлетворены отношениями с другими, материальным положением, здоровьем, самим собой возникает много желаний. Неудовлетворённая душа всегда порабощена желаниями. Одно её желание исполняется, и родится ещё десять желаний. И даже её миллионы, не миллионы, тогда такие это нищие с желаниями. Желание значит мучение. Желание никогда не может сделать кого-либо хорошим. Ведь исполняясь, приходящее желание порождает много других желаний. И поэтому такие души попадают в круговорот желаний, как в паутину. Даже желая освободиться, они уже не в силах это сделать и приходят в отчаяние. Отчаяние – значит отказаться от чувства собственного достоинства. Все мы души – дети Бога, дети дарующего. Все достижения – это наше право по рождению. Отчаиваются из-за того, что уходят от этого чувства собственного достоинства. Нужно стать бизнесменом, который всегда остается успешным, и на каждом шагу – будет многомиллионный доход. Насколько душа удовлетворена, настолько она свободна от желаний. Желания кладут конец хорошим действиям, и желания никогда не остаются свободными от корысти. Гнаться за исполнением этих приходящих желаний все равно, что гнаться за собственной тенью. Чем больше гнаться за тенью, тем дальше вперед она будет уходить. Ее не догнать. А стоит вам пойти вперед, и все это само последует за вами. У тех, кто идет в сторону неприходящих достижений, все эти приходящие желания сами собой исполняются. Насколько легко оставаться свободным, отрешенным от всех желаний, Настолько легко исполняется каждое желание. Любые ограниченные желания, творение порока, похоти. Быть победителем похоти, быть победителем всех ограниченных желаний. Никогда не становитесь теми, кто просит справедливости, просящий что угодно никогда не будет удовлетворенным. Пусть даже в мыслях не будет такого – дать что-либо другому, лишь взяв сперва у него. Всевозможные желания препятствуют тому, чтобы встречать всё лицом к лицу. Нужно оставить любые желания и утвердиться в состоянии самоуважения. А когда мы становимся неведающими о желаниях, тогда мы можем исполнять желания других. А исполнять желания других – это сделать самого себя наполненным. Тогда легко сесть в кресло стороннего наблюдателя. Это возвышенное кресло. Если совершать действия и смотреть на всё, сидя в этом кресле, приходит много наслаждения. Если кресло хорошее и удобное, тогда сидеть на нём нравится, да? А если кресло неудобное, то и сидеть на нём не очень приятно. В мире многие хотят занять кресло, но при этом у них много страхов. Сегодня кресло есть, а завтра... А в кресле стороннего наблюдателя можно сидеть без всяких опасений. С этого кресла вас никто не может прогнать. Бизнесмен номер один отличается простотой и терпимостью. Быть простым. Насколько вы честны во всём, настолько вы будете простым. Люди говорят, что в нынешние времена честным людям жить трудно, что непременно приходится лгать. Чтобы быть честным, необходима сила терпимости. Да, приходится что-то сносить, приходится склоняться, приходится признать поражение. Только это не поражение. Это победа навсегда. Те, в ком есть простота и терпимость, непременно притягательны для других. В бизнесе хороший характер не менее важен, чем высокий профессионализм. Простая природа – значит, все, что вы слушаете, на что смотрите, что делаете, должно быть исполнено сути. То, что вы сами говорите или делаете – тоже должно быть исполнено сути. Терпимый человек действует все тщательно, обдумав, и поэтому всегда достигает успеха. И те, у кого простая природа, оставаясь терпимыми, делают прохладными и других, какими бы неподатливыми привычками те не обладали. Чем больше силы терпимости, тем больше приходит сил – от всемогущего, естественным образом. Благодаря силе терпимости приходят вообще все добродетели. Если у души есть сила терпимости, то вместе с ней естественным образом приходят и многие другие силы. Сила принимать решения, сила различать, сила зрелости. Если есть сила терпимости – то слова, которые вы произносите, не будут заурядными, и все действия вы тоже будете совершать на ее основе. То есть у кого есть сила терпимости, успешны и в своих делах. Из-за нехватки силы терпимости недостает и успеха в делах. Лишь у того, кто обладает силой терпимости, будет сохраняться состояние воплощение чистых мыслей. Лицо будет сиять. Для того, чтобы управлять мыслями в уме, тоже нужна сила терпимости, которая еще называется силой контроля. Если есть сила терпимости, вы способны контролировать, останавливать пустые мысли. Простые делают трудное дело легким. Чтобы обладать простой природой, непременно надо уделять внимание одной вещи. Пусть ваше состояние и настроение не основывается на похвалах. Иначе, если приходит оскорбление, вы становитесь несчастным. Если сделать простоту своей природой, с легкостью приходит сила упаковываться, сила сводить все к сути. За многие рождения у нас очень сильно закрепилась привычка блуждать интеллектом среди разветвления. И чтобы сосредоточить на сути такой интеллект, блуждающий среди разветвлений, необходима сила упаковываться и сила поглощать. Особенно велико разветвление, связанное с сознанием нашего тела. «Я ребёнок, я юноша, я старик, я тот-то по профессии». В родственных отношениях сколько тут разветвлений. Это и чей-то ребёнок, и чей-то отец. И разветвление, связанное с материальными вещами, тоже так велико. А нужно научиться сводить всё к сути. Всё разветвление сводится к одному слову – точка. И я – точка, и отец тоже – точка. В одном отце, в точке, заключён целый мир – В мире одно – это отношение, а другое – имущество. В отце, в точке заключены обе эти особенности. Просто нужно обрести опыт всех типов отношений с одним и обрести всё имущество – счастье, покой, радость. Спросите самих себя, сосредоточен ли интеллект на одном – или блуждает где-нибудь среди разветвления. Если научиться на деле применять обе эти силы, интеллект за секунду становится в том состоянии, в котором вы пожелаете, и настолько, насколько пожелаете. Это как если у физической машины сильные тормоза. Вы можете в ту же секунду остановиться там, где пожелали или направить машину туда, куда пожелали. Нельзя уйти от пустого к сильному, не имея обеих этих сил. Тот, у кого простая природа, легко встречает лицом все ситуации. У имеющих простую природу не бывает слишком много пустых мыслей. Интеллект становится широким и дальновидным. Сколько будет простоты, столько же будет и внутренней чистоплотности. Чистоплотность притягательна. Это значит и истинность, и чистосердечность. Не смотрите на прошлое, свое, других. Обладающие простой природой будут с легкостью вспоминать Всевышнего Отца, накапливая тем самым запасы внутреннего счастья. Насколько простым вы будете, настолько просто вам будет вспоминать его. Если душе недостает простоты, вспоминать тоже непросто. Не вспоминая Всевышнего, вы так и будете продолжать песню «Хочу, хочу». Дарите, как Всевышний Отец, и к вам все придет естественно. И уважение, и любовь, и покой, и счастье. «Моё, моё». Мы говорим «мой дом», «мой сын», «мой внук». В этом «мой» всегда есть привязанность. Исчезло сознание моего, значит, исчезла привязанность. Привязанность к кому-либо и к чему-либо всегда приносит страдания. Если думать «мой» – один Всевышний, привязанность преображается в любовь. Не говорите «моё, моё», Всё ваше, ваше. Если вы скажете ваше, то все будут говорить вам ваше, ваше. А если говорить моё, моё, мы теряем даже то, что к нам приходит, теряем удовлетворенность. Где нет удовлетворенности, там даже обладание чем-либо подобно отсутствию этого. А где есть удовлетворенность, там иметь даже совсем мало это всё равно, что иметь всё. Когда возникает «моё», мы мучаемся и думаем, мой ребёнок поступает вот так. Где есть «моё», там есть и мучение. Говорить «ваше», «ваше», значит сохранять самоуважение, а говорить «моё», «моё», значит поддаться гордыне. Думая, что это мой дом, моя семья, моя работа, то ведь даже это сознание – притягивает к нам слабости и недостатки. Поэтому сделайте моё вашим. Где ваше, там страданием конец. Сказать моё – прийти в смятение. Сказать ваше – пребывать в наслаждении. Сейчас пора зарабатывать истинный доход. Чем сильнее душа, тем больше она заработает и накопит. Пусть запасов будет столько – чтобы можно было дарить другим. Сколько будет накоплено, столько же обязательно будет и счастье. Королевский бизнес никогда не приносит убытков. Что вспоминается легко? Только то, что мое. Всевышний Отец мой. То, что принадлежит вам, вспоминается легко. Когда вспоминаешь Бога, наполняешься счастьем. Когда думаешь о других, в стадии нисхождения, страдания. Если интеллект в чем-то запутался, поймите, это наверняка присутствует какое-либо сознание «моего». Где появилось «моё», там интеллект пошел по кругу. Это сознание «моего», «мой престиж будет утрачен», «это оскорбление мне». Думать так – это и значит запутаться. И чем больше вы будете стараться это распутать, тем больше будете запутываться. Чтобы освободиться от этой путаницы, устраните сознание моё. Считайте себя доверенным лицом. И так говоря, ваше, ваше, вы станете воплощением достижений. Это как если произнести что-нибудь под сводами здания – к вам эхом возвратится тот же звук. И точно так же, если под этими безграничными сводами вы говорите мысленно «моё», вы со всех сторон слышите именно этот звук «моё». Вы скажете «моё», и тот тоже скажет «моё». А если вы от всего сердца, с любовью, безо всякой корысти скажете «ваше», вам ответят с той же сердечной любовью – ваше. Благодаря этому методу ограниченное мое» превратится в безграничное ваше, и вы станете не берущим, а дарующим. Благодеяние Богатство, которое даришь, не иссякает. Если ничего не дарите, значит, у вас ничего и нет – Тогда и получать нечего. Есть ведь счет, зависимость. Если вообще ничего не давать, откуда же брать? Какой уж тут королевский бизнес. Неведение об ограниченных желаниях. Вот что называется быть процветающим, быть бизнесменом номер один. Такие всегда дарители и ни у кого никогда ничего не выпрашивают. И тогда никакие ситуации не нарушают их покой. Такие дарят тишину, покой. При помощи силы тишины, языком глаз, взглядом, ощущением Всевышнего Отца. Однако дарить надо не когда-нибудь, но прямо сейчас. Дарить немедленно. Это величайшее благодеяние. Ладно, потом сделаем, посмотрим. Не сейчас, но спустя немного времени сделаю. Пока сделаю вот столько. Всё, что надо сделать, сделайте сейчас. Ведь раздумывая над тем, чтобы притворить мысль в практическую жизнь, мы даём возможность вмешаться слабым, пустым мыслям. Например, в отношении денег – Хотели дать 100, но сразу это не сделали. Прошло время и решили дать 50. Ладно, 50 дам сейчас, а еще 50 потом, попозже. В любом случае дам. Не становитесь раздумывающими. Это не королевский бизнес, это потери. За мыслью мгновенно должно последовать действие. Иногда рассказывают и о таком опыте. Думал-то я именно об этом, но этот сделал – а я не сделал, ну что поделаешь, так вышло, что пришло, то и сделал. А ведь кто делает, тот и получает. Сперва подумаю, потом сделаю. Нет, в отношении благодеяний пусть девизом станет «Если не сейчас, то никогда». Всегда сохранять возвышенные чувства и возвышенные пожелания в отношении любой души – это самое большое благодеяние. Какой бы ни была другая душа, будь это душа, которая противостоит, или любящая душа, но благодеяние праведной души именно в этом. При помощи капитала праведности, возвышенных чувств, преобразите даже ту душу, которая настроена против вас. Если та душа от вас обретет то, что ей недостает, это и есть благодеяние. Если перед вами душа, которая настроена против вас, подумайте, эта душа обделена силой терпимости. И при помощи капитала своей праведности, при помощи добрых чувств и возвышенных мыслей посотрудничайте в том, чтобы та душа обрела силу терпимости. Даже временная благотворительность приносит плоды и уменьшает счет греха. Чем больше благодеяний, тем больше увеличивается ваш счет, и тем меньше остается грехов. Если каждая мысль благодетельная, каждое слово благодетельное, пустое, уйдет из жизни. А если будет пустое, плод благодеяний не получить. Благодеяние всегда увеличивает сокровище счастья, а грешные действия приводят к его утрате. Если счастье когда-либо пропадает, то поймите, вы наверняка совершили, если и не какой-нибудь большой грех, то маленький, в форме малейшего следа. Быть в телесном сознании – это ведь тоже грех. Освободиться от телесного сознания – это понять и осознать свое «я». Слово «я» приводит к полету, и это же слово «я» пускает вниз. Пусть, когда говорится «я», вспоминается изначальной бестелесной формы. Я – бестелесная душа. Пусть это станет естественным. Пусть будет покончено с «я» телесного сознания. Ведь именно слово «я» приводит в телесное сознание, заключает в кармические оковы. Но «я» – бестелесная душа. Когда вспоминается «это», мы уходим за пределы телесного сознания. Счета благодеяний. Метод проверить этот счет таков. Какое бы действие вы ни совершали, вы сами будете удовлетворены этим действием. И те, с кем вы вместе его совершали, тоже будут удовлетворены. Если вы и они удовлетворены – ваш счет благодеяльний увеличился. Если же удовлетворенность не пришла ни к вам, ни к тем, с кем вы взаимодействовали, это значит, ничего не было накоплено. Нужно накопить на трех счетах. Первый – это счет накопленного благодаря вашим собственным усилиям по саморазвитию. Второй счет, на котором вы накапливаете – удовлетворенность, которую вы приносите другим душам, Эта удовлетворенность увеличивает счет благодеяний. И третий – это счет принесенного блага другим при помощи мыслей, слов и полных любви взаимоотношений, оставаясь при этом неутомимым, бескорыстным, великодушным. Тогда душа, естественно, получит благословение от всех. Каков признак великодушных? Будут в особенности три признака. Такая душа всегда будет свободна от зависти, ненависти и критики других. Это и называется быть великодушным. Зависть мучает и вас самого, и другого тоже. Зависть действует подобно огню. Если гнев это большой огонь, зависть маленький. Ненависть никогда не даёт ощутить состояние благожелателя, того, у кого чистые, возвышенные мысли. Ненависть значит упасть самому и сделать так, чтобы упал другой. И то же самое с критикой. Делаете ли вы это в шутку или серьезно, это приносит такое же страдание, как если бы кто-то шел, а вы, толкнув, сбили его с ног. Это значит столкнуть. Это все равно, что сбить с ног. И тогда ударился ли тот слабо или сильно, но он лишается мужества, только и думает, что об этом ударе. Пока будет больно, тот непременно так или иначе будет вспоминать о причинившем боль. Это не какой-то пустяк. Сказать что-то о ком-нибудь – это очень легко. Но даже удар из-за сказанного в шутку принимает форму страдания. Это уменьшит ваш счет благодеяний. Поэтому, чтобы накопить на счету благодеяний, нужно освободиться от ненависти от зависти, критики и стать великодушным тем, у кого щедрое сердце. Притча «Змея» Однажды старец увидел змею, гибнущую в огне, и решил вытащить ее из пламени. Когда он сделал это, змея укусила его, вызвав нестерпимую боль. Он отбросил змею, И она снова упала в огонь Тогда старец схватил металлический шест Вытащил змею из пламени И снова спас ей жизнь Один из учеников наблюдавшись за этим Почтительно обратился к нему Отче Эта змея укусила вас Почему вы по-прежнему пытались Ее спасти Натура рептилий Кусать Но это не должно менять Мою натуру Помогать. Не меняйте свои сущности только потому, что кто-то ранил вас. Не теряйте своего доброго сердца, но научитесь принимать меры предосторожности. Доброта входит тихо, без стука и не требует славы в ответ. Доброта – слишком ценная штука. У дешевых людей – Ее нет.